Времени у него было полно. Дошагал до Велозаводской, зашел в ресторан, сделал заказ и вернулся к размышлениям. Итак, рассмотрим находки. Первое место в списке необычных вещей уверенно занимают предупреждающие об опасности брелок в форме уха и батарейка для него. Будь у брелка менее экзотическое предназначение, можно было бы предположить, что батарейка на самом деле является батарейкой, качающей электричество в аккумулятор приборчика но чутье подсказывало, что странные свойства требуют странной подпитки, а значит... Значит, речь идет о новой энергии. Предположение выглядело дико, но после режущего железа ножа и других фокусов Крохина Мурза был готов к самым невероятным теориям. Соответственно, вопрос. Откуда взялись эти вещи? Вариант 1 Секретная военная разработка. Любимая страшилка интеллигентствующих снобов и параноиков. Круглые антенны, подчиняющие сознание кровавой гибне, бункеры у земляного ядра и мрачные люди в одинаковых плащах. В комплект поставки входит мировое закулисье и заговор против всех. После некоторых раздумий муж счел эту гипотезу наименее вероятной. Военные свое изделие или бы отмаркировали, например, 54-916М3Н439У, или бы оставили девственно чистым. Покрывать батарейку непонятным узором они бы точно не стали. Какие к чертям собачьи мрюшечки? Эти люди танки делают. Второе предположение гласило, что Крохин каким-то образом завладел малым джентльменским набором некой древней цивилизации. Мало ли что заныкала у себя на чердаке уже упоминавшаяся бабушка. Эта версия объясняла узоры, или все-таки надпись, и ритуал, с помощью которого они добрались до клада более или менее объясняла фразу «Особенности построения боевых артефактов зеленого дома». Но напрочь противоречило окончанию записки «Доклад феи Снежана» октябрь 1999-го, «Доклад феи Ольги» май 2000 К тому же выглядели и брелок, и батарейка относительно новыми. Сделали недавно по старым лекалам? В Москве появился культ древней цивилизации? Есть над чем подумать. Честно говоря, второе предположение устраивало Сергея больше всего. Вряд ли среди адептов забытых знаний есть профессиональные сотрудники спецслужб. Скорее всего, это кучка оголтелых фанатиков, не способных к серьезному и длительному преследованию. Скрыться от них гораздо проще, чем от военных. Последняя гипотеза звучала совсем коротко. Инопланетяне. В принципе, почему нет? Мурзин не сомневался в том, что разумная жизнь во Вселенной присутствует не только на Земле. Соответственно, почему бы каким-нибудь пришельцам не навестить старушку Землю? Далее, по тексту любого фантастического романа. «Летающие блюдца», милые чуточку смешные гуманоиды с огромными коровьими глазами, хоботы, галактические трассы, вселенские бульдозеры, сияющий арктур и черные дыры. Однако в эту теорию плохо вписывался жгучий интерес к сокровищам стенки Разина. Да и представить себе крохи наверхом на антигравитационном блюдце – У Сергея не получалось. С другой стороны, Виктор может оказаться аборигеном, наемным служащим инопланетян, так сказать. Инопланетная теория объясняла удивительные свойства ножа и брелка, но оставляла открытым вопрос, почему пришельцы сами не вскрыли клад. Впрочем, на этот вопрос не отвечала ни одна гипотеза. Моральные принципы? Этические нормы? Расскажите об этом Лужному, Сахару, Лешему и Клыбе. И вдруг и — Есть. Мурзин не сдержался. Совсем забыл, что находится в ресторане, и выдал громкий, радостный вопль. Улыбнулся обернувшимся людям, пробормотал извинения и сделал большой глоток кваса. — Конечно же! Крохин может работать на кого угодно — на военных или инопланетян, быть членом секты или тайного общества, но... Эту операцию он проводил на свой страх и риск, по собственной инициативе. Он узнал, что в кладе Степана Разина хранится нечто ценное, и решил заполучить это нечто для себя. Вот почему ему потребовались исполнители со стороны. Вот почему Сергея до сих пор не поймали. Охотник из Крохина никудышный, обратиться к своим боссам он не может. И теперь встреча с хлипким юнцом представлялась Мурзину совсем в ином свете. Теперь ему было чем давить. Теперь он точно знал, как будет себя вести». И ты мне все расскажешь, Крохин, — пообещал Сергей, — потому что выхода у тебя нет. Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. 26 сентября. Вторник. 15.51. Красные шапки в очередной раз щелкнули орден по носу. «Сегодня днем, защищая от разграбления складской комплекс уважаемого купца Урбека Кумара...» «Как же, уважаемый купец!» — со злостью воскликнул Бомбарда. «Барыга! Пробы негде ставить!» Яростью Рик пытался замаскировать смущение. Бомбарда прекрасно понимал, что напортачил не хуже полка и срочный вызов в замок Гуга построил для старого лейтенанта портал. Подтверждал, что круги, отказавшиеся простой поездки в Кумар Карга, разбежались далеко. Репортеры «Тиградком» не упустили возможности вцепиться в очередной скандал. «Может, Рубек и Барыга?» «Но он нас обыграл», — сухо произнес Делаэрт. «Подкупил журналистов. Они примчались на склад через десять минут». «Фиксировать разрушения, я полагаю?» «Нет там никаких разрушений». «Но расхлебывать все равно придется». Мастер войны демонстрировал в экстренный выпуск новостей и периодически интересовался мнением старого лейтенанта.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 «Ну не объявлять же нам глобальный поиск копыта!» — пробормотал Рик. По лицу Гуга было видно, что он рассматривал этот вариант, и тоже отказался от него. Напряженность в Ордене еще не достигла той стадии, когда нужно жертвовать репутацией. «Подождем до завтра», — вздохнул мастер войны. И «Если не сумеем взять копыта, или не очнется кто-нибудь из ребят, у нас не будет другого выхода».